Глава 18. Столкновение. Рита Сольберг была из тех женщин, все поведение которых и самая манера держаться не позволяют заподозрить их в чем-либо дурном. Хотя многое в ее теперешней жизни было ей нове, она не волновалась, не робела, неизменно сохраняла душевное равновесие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 и соберем против него улики. Он тогда и рта не посмеет раскрыть», объяснил Каупер в утрите. «Ну зачем же? У него и так было сколько угодно историй», с милым простодушием заметила Рита. «Он даже отдал мне кое-что из своей переписки». Она произнесла «Пиеписки». «Любовные послания, которые получал от разных женщин».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 К Сольбергу, однако, были представлены сыщики. Связь его с ветренной ученицей установлена и подтверждена под присягой свидетелями, чего вместе смевшейся у Пипиской было вполне достаточно, чтобы заткнуть рот музыканту, вздумай тот поднять шум. Так что Каупервуду и Рити нечего было особенно тревожиться. Другое дело Эйлин. Мысль об Антуанете Новак не давала ей покоя. Подозрение, неуверенность, тревога неотступно терзали ее. После всего, что Каупервуд перенес в Филадельфии, Эллен не хотела ничем вредить ему здесь, но вместе с тем при мысли, что он ее обманывает, она приходила в ярость.